Глава 17. Вместо дороги к Авалону мы свернули к городу. Я вопросительно взглянула на зверя, но он следил за движением. Когда пикап припарковался рядом с приземистыми зданиями, я заподозрила, что он потащил меня по своим делам. Парковка была уставлена мотоциклами. Хромированные части, запах бензина и кожи. Рядом со входом в бар стоял высокий мужик в кожанке. Молодой, заросшей борода была заплетена в косу. Зверь прошел как мимо пустого места. Я робко шла следом, прячась под его курткой от дождя и любопытных взглядов. В зале было темно, но зверь не остановился, чтобы переждать, пока глаза привыкнут. Значит, много раз бывал здесь. Мимо деревянной барной стойки, столов с бильярдом, он прошел в дальний конец зала, где за широким столом сидели несколько байкеров. При нашем приближении один вскочил, освободив ему место. Я с девушкой. Теперь вскочил и второй, чтобы мы смогли сесть рядом. Я опустилась на полированный стул, недоумевая, что мы здесь делаем. На меня пялились, но куртка зверя лежала на плечах, как броня. Даже лучше. Никто не посмеет подвалить к девушке, пока зверь рядом с ней. «Не ждал тебя увидеть, Кирилл». Я из-под тишка взглянула на главаря. Весь в коже, как и парень с выхода. Наверное, тот был охранником или вышибалой. Борода густая, ухоженная, расчесана гребнем. Волосы были короткими. Мне показалось, ему за сорок, хотя седины не было. Кто знает, может, такая растительность прибавляет возраста. Он был в коже и пахло от него табаком, как, впрочем, во всем помещении. Должник, наверное. Хотя вид у него слишком удивленный, Словно Кирилл не должен был прийти. Из кармана появился нож, которым зверь начал вычищать из-под ногтей воображаемый налет. К нам подошла женщина в платье в стиле Боха. Подол был щедро разукрашен вышивкой с деревенскими мотивами. На стол перед зверем она поставила высокий бокал с пивом, от которого вкусно пахло хлебом, и вопросительно уставилась на меня. Я скованно улыбнулась, не зная, стоит ли что-то просить, и покачала головой. «Не ждал?» — зверь улыбнулся, словно байкер его позабыл. «Равиль погиб». «Знаю», — хрипло сказал главарь. «Сестра звонила. Ты поэтому пришел. «Равиль был моим. Я твоей сестре пообещал, что найду убийц». «Только видишь, в чем проблема?» Зверь опустил глаза, глядя на сверкнувшее лезвие в руках. Рядом в бокале пива таяла пенная шапка. Пауза была практически мхатовская. Равиль был рабом, но Диана — свободная женщина. Оказывается, главарь байкеров был ее братом, хотя семейного сходства в лице я не видела. «И что?» — занервничал бородач. «В чем проблема?» «Равиля расстреляли в клубе. Напавших мы загасили». Утром я осмотрел трупы. У одного нашел татуировку. Черные крылья. Символ твоего клуба. Чем дальше здоровяк слушал, тем сильнее менялось его лицо. Рот тревожно приоткрывался. — Это подстава, — резко сказал он. — Все знают, что моя сестра работает в Авалоне. Никто бы туда не пошел все равно, что против меня идти. — Никто? — скучающим тоном спросил зверь. — Диане я этого не сказал. — Пока. «Сделаю все, что смогу», — заверил он. «Если это один из нас, со всех, кто к этому причастен, шкуру спущу заживо». Так он выглядел. Зверь открыл фото на телефоне. Я не стала смотреть. Вот тату. «Не узнаю его», — он поджал губы. «Но да, это наша эмблема. Не говори, Диане. Буду твоим должником. Сейчас спрошу, может, кто-то узнает». Зверь слегка улыбнулся, словно ему нравится, что байкер будет ему должен. Тот сделал знак рукой, к столику подошел мужчина, его правая рука по виду. Склонился над ним. «Этот парень из младших», — сказал он. «Присоединился к нам месяцев шесть назад, а что?» Главарь побагровел. «Понимаю, как ему хотелось, чтобы татуировка была подделкой, но члены банды узнали его». «С кем общался? Найдите их», — велел он. «Узнайте все. Кто за него поручился, чем занимался? Все до последнего чиха. Предателя пригрел. В пустоту заметил зверь. Мы пойдем. Вернусь позже, без девушки. Надеюсь, ты узнаешь, кто отвечает за нападение. Без меня никого не допрашивай. Из бара я вышла задумчивой. Я думала, мой отец заказал нападение. Не исключено. Парня могли подкупить, но из лояльной к нам группировки. Если так, ход очень дерзкий. Он неосознанно положил руку на травму от удара ножом и поморщился. Нападение на него тоже можно назвать дерзким. Ты узнал, кто на тебя нападал? След завел в тупик. Не забивай голову, принцесса. Мы сели в машину, и он завел двигатель. Не говори Руслану, что я брал тебя с собой в город. В клубе было немного мрачно после похорон. Вечером снова будет музыка, выпивка рекой и танцы до упада, но пока залы не открыли. Я направилась к лестнице на второй этаж, а зверь провел меня по спине на прощание и свернул в сторону бухгалтерии. Я поднималась, ощущая его жест на спине. Так гладят родного и близкого человека. Безумно приятно. На втором этаже я неожиданно наткнулась на Алайну. Она вышла из апартаментов Руслана и прищурилась. Посмотрела, взглядом полоснула. Узнала куртку на моих плечах, и взгляд стал острее. Надо же, ревнует. Не знаю, какие между ними на самом деле отношения, просто секс или больше. По зверю никогда не поймешь. но она ревнует. Это не обязательно, чувство. Может быть, она собственница и не хочет делиться. А может, бонусы от секса с ним слишком хороши, чтобы отказываться. Я хотела пройти мимо, но она взяла меня за плечо когтистой рукой. Длинные ногти царапнули кожаную куртку с неприятным звуком. «Это что, куртка Кира?» Я уставилась ей в лицо. Макияж вечерний, но одежда обычная, не сценический костюм. Красивое свободное платье в пол с умопомрачительными разрезами. Алайна поджала губы, встретив мой взгляд, и убрала руку. «Хватит крутить перед ним хвостом!» Она была выше меня и наклонилась, уставившись мне в глаза. «Ты зря стараешься. И зря ухаживала за ним. Из благодарности любят только женщины. Мужчины иначе устроены». «Она о том, как я сидела со зверем после ранения?» Это ведь мне разрешили остаться, а не ей. Алайну даже на порог в тот раз не пустили. Представляю, как ей обидно. И как она злилась после того, как ей донесли, что я пользуюсь у зверя вниманием. И Стелла предупреждала, что меня начнут ненавидеть. А Вот Алайна уже начала. «Тебе виднее», — ответила я. Собралась пройти мимо, когда она прошипела. «Быстрее бы тебя выдали замуж, чтобы ты оставила его в покое, стерва!» «А что это изменит?» Я обернулась, хотелось ее поддеть. «Думаешь, он перестанет ко мне ходить?» «А ты думаешь, нет?» — усмехнулась она и сбежала по лестнице. К себе я пришла в раздумьях. Мне неоднократно намекали, что мой брак будет фиктивным, что он ничего не значит. Но Алайна думает по-другому. Она будет чувствовать себя спокойнее, если я выйду замуж. По ее мнению, Кириллу ничего угрожать не будет. Ближе к обеду ко мне заглянула Стелла. После похорон у нее слегка припухли глаза, но она старалась выглядеть довольной и, натянуто улыбаясь, разложила на кровати каталоги. «Давай посмотрим платье». Я без интереса пролистала несколько страниц. «Пусть Руслан выбирает, ему же надо». «Ну что ты?» — шикнула Стелла, словно тот нас подслушивал. «Перестань! Скоро свадьба, все будет хорошо». Я пододвинула к себе каталог. Пару минут посмотрю и ткну в первое попавшееся. «Бои в этом году завершатся раньше, затем подготовка к Новому году», — рассказывала Стелла. «Если Руслан будет доволен, подарит дорогие подарки. В прошлый раз подарил мне старинное кольцо с рубинами». Я отстраненно слушала ее восторги о подарках Руслана, удивляясь, как одновременно она умудряется дико его бояться и так боготворить. Скоро Новый год. а Я мечтала о губах зверя. Вот это был бы хороший подарок. В душе мне было и пусто с тех пор, как я смирилась с происходящим. После того, как зверь вернул меня в Авалон. С тех пор я только о нем и думала. Глупая принцесса мечтала о драконе, который ее сторожил. На Руслана и его планы было наплевать. И поцелуй Скорпиона не стал бы для меня откровенным тоже. Он хороший, но я его не люблю. И не хочу. «Можно тебя спросить про ваши правила?» «Ну?» Стелла подняла накрашенные брови. Когда раб женится, хозяева имеют право с ней спать? Но ну, вот Равиль, например. Ну что ты, Диана свободная. Но в любом случае нет. Если хозяин дал согласие на брак, все по-настоящему. Никто между супругами не встанет. Равиль бы отпор зверю дал, если бы тот попробовал бы. Он бы и пробовать не стал. То есть если раб женится, произнесла я, пытаясь понять, правильно ли поняла ситуацию, включая непонятную радость Алайны. С его интересами будут считаться? Хозяева не будут трогать его жену, если он не захочет? Просто пойми, я не смогла закончить от стыда. Меня пообещали зверю перед брачной ночью, если он заортачится. Но это перед браком. А после уже нет, получается так? Что, Лили? Не поняв, что не так, стало таращилась на меня. Выбирай платье. Плохо, когда похороны и свадьба в одну неделю. Плохая примета. Ну что теперь сделаешь? «Плохая примета. Не представляешь, как я с тобой согласна, Стелла?» «Как тебе этот вариант?» Длинный ноготь уткнулся в одно из платьев. «Тебе очень пойдет. Такое нежное. Нравится?» Платье цвета шампанское впрямь было нежным. Из тонкого кружева, как я поняла. Стелла питала к нему слабость и прозрачной ткани, которая занавешивала спину невесомой драпировкой. «Что важно, не пошлое». Юбка была не слишком пышной, с длинным шлейфом, который, по всей видимости, придется кому-то нести. Что ж, это не моя проблема. «Очень», — торопливо сказала я, радуясь, что проблема с выбором платья решена. Голова, честно, была забита другим. А если Скорпион не захочет развестись? Помню, как он ухватился за эту возможность. Когда Руслан объявил, что я выйду за победителя, он приложил все усилия и на ринге обещал, что моим мужем станет именно он. Пока обещание он держал. Остался решающий бой, но, думаю, он выиграет. Достойных соперников у него нет. Для него красивая молодая жена, потенциально богатая наследница. Счастливый билет в безоблачное будущее. Я помню его взгляд. Там был интеллект. Скорпион умеет просчитывать наперед. И Руслана ненавидит. Я не хотела пешкой в чужих играх. Слишком много интересов сошлись. Слишком много участников со своими планами. А я в них всего лишь фигура. «Скорпион, Руслан, мой отец. В борьбе друг против друга они и меня разорвут, если нужно». Стелла только что сказала, что брак не фикция. А если он заортачится? Он не для этого ворвал противника голыми руками и выхватил плетей, чтобы я помахала ему ручкой. На чистоту мы так и не поговорили, и не сможем до брака. Наверное, первый разговор по душам у нас в первую брачную ночь будет. Если его заинтересуют разговоры. Руслан не зря велел установить бойцам целеват. чтобы озверели посильней. Но слишком поздно отступать. Мы все сыграем друг другом. «Лили, ты слышала?» Стелла вернула меня в реальность. «У тебя глаза на мокром месте. Все невесты волнуются, все будет хорошо. Вот увидишь, дорогая. Как тебе эти туфельки?» Под цвет платья на изящном высоком каблуке и с вырезом сердечком, в которые выглянут пальцы. Чудесные туфли. Я посмотрела остальные аксессуары. «Предлагаю эту фату». Стелла показала на длинный вариант, тоже из кружева. «Чулочки тоже кружевные, и самое главное для невесты...» «Что? Белье и подвязки!» Она улыбнулась так, словно делала мне подарок. Я представила себя в белом кружеве в брачную ночь и сглотнула. «Подвязки предлагаю...» Ноготь двигался по фотографиям чулок с подвязками и остановился на красно белый Она напомнила мне рябину в белом снегу. «Красные! Очень сексуально!» «Давай без подвязок». «Ну уж нет, если я одеваю невесту, она будет прекрасно с ног до головы». «Лили, первая свадьба бывает раз в жизни, а если она станет единственной?» «Надеюсь, нет», — у меня сел голос. «Точно знать мы не можем», — Стелла грустно улыбнулась. «Иногда мы над собой не властны. Послушай хороший совет, Лили. Насладись ею. Насладись каждой секундой. Как бы там ни было дальше, это будет твой день». Весь город его запомнит, как день, в который Лили Девин вышла замуж. Поверь, ты потом это вспомнишь». Она так просто легко говорила, что против воли я улыбнулась. Может, она и права. Этот день не отменить, но я могу красиво одеться и надеяться, что первым в брачную ночь придет зверь. А его губах думать. Я пододвинула к себе каталог. А если бы я для него одевалась, что бы выбрала? Я рассматривала нижнее белье, пока Стелла Лукава за мной следила. Не так это просто. Стоило посмотреть на какой-то сексуальный вариант, как я заливалась краской. Вот этот хочу. Я преодолела стеснение и выбрала комплект. Бюст выглядел так, словно подавал груди модели на блюдце. А трусики были наполовину прозрачными. Все под цвет платья, конечно. «Умница! А подвязки?» «Пусть будут красными», — согласилась я. Для комплекта нужно что-то еще красное добавить. Сделаем тебе красный маникюр. Я взглянула на свои бесцветные ногти и потёрла пальцы. До воскресенья осталось немного времени. Платье скоро принесут на примерку, — предупредила Стелла. Сейчас сделаем пробу макияжа. Уже знакомая мне азиатка, дрожа под острым взглядом Стеллы, подобрала оттенки для вечернего макияжа. Как и в прошлый раз, для глаз преобладали темные цвета. Кисточка касалась моего лица и порхала легко, как бабочка. Мне стало грустно. Свадьба пройдет, и в клубе все пойдет как раньше. Дальше подготовка к Новому году, новые бои, прежняя жизнь. «Красивая невеста», — пробормотала девушка. Платье принесли через несколько часов. Все даже принесли и установили большое в полный рост зеркало. Кроме Стеллы здесь была стилист и девушка, которая должна будет подогнать платье по размеру. Его надели на меня, расстегнули, одернули, расправили и сделали все, чтобы платье сидело на мне как надо. Стелла ходила вокруг меня, как хищная птица кружит над добычей. Вот здесь великовато. Стелла защипнула кружево в районе рукава, швея закивала. Все должно быть идеально. Это моя главная свадьба. Когда все было подогнано булавками, к волосам прикололи фату. Я рассматривала себя, и мне нравилось отражение. В тонком кружеве я выглядела, как называл меня зверь. «Принцессой». «Успеем», — уверенно сказала Стелла с самодовольным видом и помогла мне снять платье. Швея унесла его. Я думала, что уже привыкла к мысли, что через несколько дней стану женой, но в животе стало холодно от страха. Я словно покрыла синим изнутри. «Бой через несколько дней», — продолжила она. Руслан распорядился, чтобы до боя ты из комнаты не выходила, так что не шляйся по клубу, не мозоль глаза. На самом деле, я думаю, он хочет сделать всем сюрприз. потому что ты и вправду очень хороша, Лили, а на заключительный бой придет весь город».